Глава третья. Самосознание. Трагедия переживания себя как отдельного от всех других – это то заблуждение, которое становится нашей тюрьмой. Альберт Эйнштейн. Простота, как ты уже знаешь, дорогой слушатель, является одним из четырех главных качеств истины. Эта простота заключена в каждом ее утверждении. Дхарма создавалась Богом для обучения детей. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли!» Что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцем. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25 Едва малыш поднимается на уровень минимального сознательного размышления, как он уже становится готов для осмысления данного знания, ибо оно всегда стремится к простоте. О том же многократно упоминали сотни мудрых учителей, а один из них старец Амвросий, и вовсе удачно про это сложил детский стих. Где все просто, там ангелов поста, а где мудрено, там ни одного. Рекомендации и законы Дхармы являются не только простыми, но и абсолютными, то есть годятся для любого человека во все времена, независимо от внешних условий и обстоятельств. И один из главных и самых простых законов Дхармы звучит так. Объединение есть жизнь, развитие, эволюция. Разъединение есть смерть. Разрушение, деградация. Этот закон проявляется во всем. В политике и в генетике, во взаимоотношениях и в знании как таковом. К примеру, объединение многих разных клеток позволило создать наше с тобой тело. Объединение двух стран, наций, народов позволяет произойти обмену опытом во всех отраслях жизни и сделать обе стороны сильнее. Недаром дети метисы, которые родились от родителей разной национальности, превосходят других детей в плане устойчивости психики, здоровья и во многих других показателях выживаемости. Объединение двух видов живых существ порождает новый вид, более устойчивый к выживанию в среде обитания. Объединение – это путь выживания, ибо путь любви. Сепаратизм, разделение, всегда ведет к гибели. Разделяй и властвуй – лозунг всех диктаторов. Раздели народ в самом себе, и он погибнет – идеология захватчиков. Стоит большому государству разделиться на несколько малых, и все они сразу слабеют. Постарайся, дорогой слушатель, не просто умом понять это, но и прочувствовать на уровне ощущения, ибо данный закон применим в нашей повседневной жизни постоянно. Каждый раз, когда ты зачинаешь ссору с кем-то, помни об этой золотой формуле. Каждый раз, когда ты радикально отметаешь что-то в сторону, помни об этом. И поэтому следующий простой секрет Дхармы, являющийся прямым следствием только что описанного чуть ранее. Звучит так. Чтобы получить истинный ответ на любой вопрос, связанный с абсолютными понятиями, замени в вариантах ответа «да» или «нет» приставку «или» на приставку «и» и ответ станет верным, ибо абсолют безотносителен. В пространстве относительности всегда будут иметь место противоположности, но в абсолюте они будут единовременно верны. Примеры ты человек и да и нет одновременно Да ибо я временно человек по форме тела нет ибо я душа способная принимать любую форму существует ли время как мы его чувствуем и да и нет одновременно Да ибо когда мы проявлены как отдельное от Бога существо мы ощущаем время как нечто линейное что движется Нет ибо время одно из качеств Бога Оно статично И никуда не движется ибо все моменты прошлого, настоящего и будущего существуют в одной точке. Бог – это личность? И да, и нет одновременно. Да, ибо ты, как часть, не можешь обладать чем-то, чем не обладает целое. Нет, ибо Бог может проявляться как пространство и время, в которых ты временно находишься. И так далее. Ответ зависит от точки зрения, отвечаешь ты из положения относительности или из положения абсолютной природы а Бог и, соответственно, истина, вмещают в себя и то, и другое. Самое простое и конечное объединение всего этого – точка. То место и время, где все собрано воедино. Неделимое единое одно. Проще некуда. Именно этим и является источник всех вселенных. И чтобы мы могли со спокойной душой далее использовать в книге слово «Бог», я приведу тебе, слушатель, разумную и логическую цепь для размышления. Видишь ли? Только имеющий воду имеет возможность ею поделиться с другими. С этим сложно не согласиться. Только имеющий нечто, являющийся владельцем этого, может поделиться этим с другими. Если целый обладает какими-то качествами и свойствами, то и все его части будут обладать тем же, как каждая капля в океане есть та же вода по своему качеству. А теперь вопрос. Если мы все являемся личностями, осознаем собственное существование, как отдельное «я», имеем такое внутреннее качество, как то, что нас всех из себя породило. Не могло ли этого иметь изначально в себе? Другими словами, дорогой слушатель, самое простое доказательство, что Бог есть личность, это ты сам, ибо ты есть это, ты личность, как и все и все. Качество сознания является абсолютным, равным для всех. Все во всех вселенных изошло из Бога, а стало быть, обладает во всех своих частях тем же качеством исходного материала. Каждая капля качественно повторяет океан, из которого она появилась. Возможно, дорогой слушатель, твои границы понимания сейчас расширятся на слишком большую дистанцию, но узри, во Вселенной нет ничего, что не обладало бы качеством осознания. Да, оно изменяется в зависимости от размеров объекта, его формы, материала, образа жизни, среды обитания и массы других факторов, но оно есть. Во всем и во всех. Любая форма во Вселенной осознает себя как отдельный объект, ибо является в сути своей точкой сборки осознания. Дети с рождения это знают и поэтому одушевляют вокруг себя все. Дети зачастую одушевляют кукол, различные предметы вокруг себя, ибо их знание о единстве качества осознания еще сохранено и не запачкано догмами и рамками мира относительности. Любой предмет знает, что он есть, ощущает собственное существование. Для нас, примитивных людей на этой планете, подобное знание является недосягаемой покуда высотой, просто невозможным для осмысления, но это так. Стул знает, что он есть. Стена знает, что она есть. Дом чувствует. К примеру, все деревенские жители знают, если из дома уедут люди, и дом казалось бы добротно построенный, останется пустым на длительное время, он начнет быстро саморазрушаться. И наоборот, если даже в старый ветхий дом вдруг въезжают люди, дом сразу преображается и начинает приобретать признаки надежности. Это также связано с дхармой, с таким ее аспектом, как предназначение, обязанность. Любая часть Абсолюта обязана выполнять свое служение в мире. Если какая-то часть Вселенной перестает быть нужной перестает выполнять свои обязанности следовать путем дхармы включается программа самоуничтожения эта форма этот объект больше не нужен вселенной ибо не выполняет свое предназначение у людей это зачастую проявляется как аутоиммунные заболевания в том числе онкологические у предметов так называемых неодушевленных это проявляется как саморазрушение Качество осознания неодушевленных объектов совсем не похоже на нашу привычную человеческую природу, отличаясь от нее невообразимо, но оно есть. Какой бы объект не был создан во Вселенной, он сразу начинает обладать качеством самосознания, ибо сама энергия жизни, из которой состоит все, имеет его изначально. Все и все есть жизнь. Все живое обладает сознанием, ибо нет ничего вне жизни, а она есть личность. Жизнь есть само я. Неживой материи, по сути, попросту нет и быть не может. Это важный момент для полного понимания процесса взаимоотношений в мире. Ибо каждая часть вселенной, какой бы она ни была, будет руководствоваться во взаимодействии простым правилом «как ты ко мне, так и я к тебе», соответствующим первому закону термодинамики ко всему в мире нужно относиться как минимум с уважением, ибо с него начинается все остальное в любых созидательных взаимоотношениях. Мы еще в самом начале книги говорили с тобой, дорогой слушатель, о том, что все живые существа хотят одного и того же, и все стараются избегать одного и того же. Все хотят счастья и все боятся страданий. И главное, все с рождения знают гост, изначальную норму, как все должно быть на самом деле и к этому стараются всячески, каждый по-своему, приблизиться. А теперь представим этот самый ГОСТ, помня о том, что это самое начало, всех начал есть живое существо, личность. То есть Абсолют это существо, которое само в себе является высшим проявлением счастья, любви, разума, добра и всего того, к чему все живые существа всех вселенных тщательно пытаются прийти. И вот что из этого следует. Когда люди поймут, что Бог есть высшая любовь, они перестанут его бояться. По этому поводу закон Дхармы гласит: Ты никогда не будешь уважать того, кого боишься. Уважение и страх взаимно противоположные чувства. Этот же закон Дхармы можно развернуть таким образом: самый верный способ лишить себя чуда и волшебства испугаться их. Благодаря этому знанию могут исчезнуть религии, основанные на страхе. Подумай, дорогой слушатель, разве можно привести существо к любви путем страха наказания? Возьмите для примера взаимоотношения с любым существом. Палкой, кнутом, страхом перед насилием вы можете заставить кого-то бояться вас, это верно, но любить? Нет. Существо будет, возможно, служить вам, но в глубине своего сердца оно будет ненавидеть вас, ибо именно вы станете насильственной причиной ограничения его свободы. Вы станете насильем. И естественной защитной реакцией любого живого существа будет что? Гнев, агрессия, попытка избавиться от того, что ему угрожает. Вы станете для него злом. Возьмите для примера самые ближайшие для вас взаимоотношения – семью. Неужели вы хотели бы, чтобы ваши близкие боялись вас? Вы хотите, чтобы ваши друзья боялись вас, ваши дети? Не любили, а боялись по причине возможного насилия – применимого с вашей стороны по отношению к ним. Любовь может сказать, «Этого не стоит делать, потому что это принесет тебе страдания». Но любовь не говорит, «Не смей этого делать, иначе я накажу тебя». Знание не может порождать страх, но, напротив, уничтожает его. Неуверенность в завтра, неуверенность в себе, неизвестность – вот что заставляет человека бояться. Страх переживается человеком, когда в нем проявляется забвение своей же истинной природы. Страх возникает тогда, когда человек забывает о том, кто он есть на самом деле, когда человек думает, что он отделен от всего остального. Страх появляется тогда, когда человек думает, что есть нечто вне его, чего стоит бояться. Пока капля является неотъемлемой частью океана, для нее это положение единства естественно, и поэтому оно приносит лишь блаженство и наслаждение. Но стоит капли осознать себя как отдельную от целого частичку, то сразу же возникает куча вопросов относительно своего положения, а затем страх, ибо капля стала обособленной. Она противопоставила себя целому. Вот есть я, и есть огромное нечто вокруг меня. И далеко не факт, что это непостижимое моим разумом огромное нечто не является чем-то злым, страшным, способным принести мне вред, боль, страдания. Капля всего лишь забыла на какое-то время, что она такая же вода, как и окружающий ее океан, и тогда в ней родилось сомнение в собственной безопасности и будущем, а затем и страх. Абсолют является всем, в том числе самим знанием обо всем. Абсолют и есть Дхарма в своем высшем проявлении. И ей все известно, в том числе и все будущее, ибо время есть также абсолютное качество. Есть ли место для страха в изначальном абсолюте? Нет, по определению. Страх проявлен только в относительности, ею он и порождается. Страх, как и все так называемое зло в мире, является всего лишь напоминанием Бога, указанием на то, что в человеке нечто не согласуется с его истинной природой, не согласуется с гармонией всего сущего, не соответствует ГОСТу, ненормально. Страдание это способ Бога напомнить нам о том, что в нас что-то не так. Абсолютного изначального зла не существует, ибо само слово абсолют подразумевает единственное число, не делящееся на два. Зло есть ошибки, результат неведения, результат отсутствия духовного знания о себе, не более. И именно поэтому в том же Евангелии написано: "Простите им, ибо не ведают, что творят". Это сродни прощению детей которые совершают нелепые ошибки из-за незнания. И главное, никакой дьявол, никакой шайтан, никакая иная бука пакостная не несут ответственности за все то зло, которое происходит с тобой. За это несешь ответственность только ты сам. Козла отпущения в истине нет, свалить ответственность не на кого. Плюс, как ты уже понимаешь, дорогой слушатель, чем больше у тебя знания о мироздании и боге, тем разумнее, честнее и добрее ты становишься, ибо это естественно и прямо пропорционально. А теперь вспомни историю о дьяволе, который по описанию был самым близким другом Бога, самым приближенным к ней ангелом, ангелом самого света созидания. То есть он имел всю мудрость, всю доброту, всю силу, всю праведность в максимально возможном объеме во всея вселенной. И такое существо пошло против Бога, зная о ней практически все. Даже человек, маленькое слабое существо, затерянное на далекой планете в необъятных и немыслимых пространствах космоса, получивший малую талику знания о Боге и своей природе, становится преданным другом и слугой Бога. А тут речь идет об ангеле света, о самом мудром существе во всех мирах. Где логика? И если так называемый дьявол несмотря на всю имеющуюся мудрость и любовь, пошел против Бога, то на что надеется тебе с твоим уровнем самосознания? Логично предположить, что даже если во Вселенной и был бы подобный персонаж, олицетворяющий зло, то он, если следовать всем разумным и логическим выводам, был бы самым слабым, глупым и запуганным существом из всех возможных. Ибо агрессия – следствие страха, а тот, в свою очередь, невежество. Получается, что дьявол – Эдакая забившаяся от ужаса в угол бессильная козявка в самом темном углу всех вселенных. Это ведь простая на уровне детского мышления логика. Извини, отвлеклись. У любви, которой по природе своей является Бог, есть одно качество. Она на все и всегда говорит «да», если речь идет о росте сознания, о движении домой. Бог знает, что любая душа вечна, и ничто не может в истине причинить ей какой-либо вред. Никто и ничто не может уничтожить бессмертную душу. Ее нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Нельзя ни разбить на куски, ни растворить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Душа невидима, непостижима и неизменна. Веда Примечание. Веда – изначальное планетарное знание, включающее в себя все основные аспекты пребывания души в воплощенном состоянии – медицина, химия, физика, анатомия, психология, кулинария и тому подобное и тому подобное. Инструкция к жизням. Русское слово «веда» обозначает знание как таковое. Душа неучтожима. Ничто материальное не может ее коснуться. Она не является материальным объектом, поэтому не имеет ни веса, ни размера, ни объема. Душа является процессом осознавания. И мало того, мы ведь уже знаем о том, что любая относительность это временная иллюзия, имеющая начало и конец по определению. Начало и конец две точки тотальной изначальной относительности в качестве времени. А стало быть, положение так называемой индивидуальной души есть Я и есть Бог также относительно временно ибо в истине «Я одно на всех, оно одно». Мы временно отличаемся количественно, и если кто-либо из нас скажет сейчас «Я и есть Бог», это не будет истиной в полной мере, ибо капля и океан не одно и то же количественно. Но с абсолютной точки зрения этот ответ будет верным, ибо каждый из нас в свое время вернется в это одно «Я», которым мы все являемся изначально, и которая есть изначально мы сами, каждый из нас. Качественно мы один, но количественно временно нет. Это все тот же вопрос абсолютной категории. Я – Бог? Ответ, как мы помним, будет таков. И да, и нет одновременно. Зависит от того, с абсолютной точки зрения ты на это смотришь или с относительной. Как в физике. Изначальное в пространстве – волна или частица, вместо или поставь и. И именно на этом построена вся физика и математика. Мы ведь говорили с тобой, дорогой слушатель, о простом признаке выявления истины и морока. Истина всегда процесс, морок всегда объект. Единственное, в чем заинтересован абсолют, ⁇ дать любой душе возможность для проявления любого, запрашиваемого ею опыта в материи, ибо опыт сей в любом случае приумножает знания и развивает сознание индивидуального существа. По сути, Абсолют в каждой душе дает эту свободу себе. Рост, повышение качества взаимоотношений и сознания в целом есть одна из очевидных задач всего мира. Любовь говорит «да», когда нечто является частью пути к самопознанию. А таким путем является абсолютно все. Любой опыт, положительный или отрицательный, с нашей относительной точки зрения есть полученные знания. Задумайся над этим фактом это трудно сходу принять с нашими человеческими догмами. Любовь всегда и все прощает, если она истина и не окрашена эгоистическими желаниями. Любовь не есть запрет, но освобождение. Любовь дарует свободу и счастье. Высшая же любовь дарует высшую свободу. Бог всегда на все говорил «да», ибо Он есть полная свобода, проявленная по отношению ко всем нам. Бог своим «да» говорит Познайте, человеческая мать из любви к своему ребенку вполне может сказать, нет, не делай этого, ибо боится в конечном итоге потерять его. Но Бог знает, что душа вечна, и ни одну душу она потерять не может. Бог знает, что на самом деле, в истине, ничто и никто не может ничем навредить душе. Она знает, что даже самый отрицательный опыт души есть шаг к познанию своей природы и природы Абсолюта. Да, Бог может сказать человеку, не стоит этого делать, ибо приведет тебя к страданию, так устроена сама Вселенная. Но если человек настаивает на своем решении пережить такой опыт, Бог говорит ему, хорошо, делай, если ты так решил, я тебя предупредил, вернемся к этому разговору после опыта, который ты получишь. Бог никогда ни на что не говорит своего окончательного утверждения. Нет. Да и не смог бы никто ничего сделать, Не будь на то воля его. Он предоставляет душе право самой решать, какой опыт переживания ей нужен, каким путем познания ей пойти. Бог никогда никого ни за что не наказывал. Но материальный мир, в котором мы можем эту свободу реализовывать, обладает законами своего существования. И именно Дхарма говорит нам, что нужно делать и как поступать, чтобы идти к своему развитию кратчайшим путем и при этом жить в радости. Потому Дхарму и называют «инструкция по выживанию». Вселенная является замкнутой сбалансированной системой. Именно замкнутость мира и его единство говорят нам о незыблемом изначальном равновесии. Ничто никуда не может деться из него вовне, ибо вовне в данном положении не существует. Идеальное равновесие, как мы еще рассмотрим далее, может существовать только при одном условии – при отсутствии второй чаши весов, отсутствии относительности. Если бы во всех вариантах всех вселенных, при любом развитии событий, существовал бы хоть один шанс уничтожить жизнь, то она исчезла бы вся и сразу. Исчезло бы все пространство и все время как единое поле. Исчезло бы все, и прошлое, и будущее, и момент сейчас. Но мы с тобой, дорогой слушатель, спокойно сидим и обсуждаем тут данные вопросы и никуда не исчезаем, И стало быть, мы с тобой и есть самое простое доказательство, что жизнь вечна, и ничто не может этого нарушить. Никогда. И мы с тобой, являясь неотъемлемой частью жизни, также вечны, ибо это ее абсолютное качество, которому деться просто некуда. Мы уже вечны, без альтернативы. Вечность не имеет альтернативы и потому такова. Что бы мы ни делали. Страх смерти – реакция на иллюзию, порождаемую всего лишь нашей временной отдаленностью от Бога. Чтобы лучше понять устройство нашего мира, разумно предположить, что нам нужно начать с причины его возникновения, с самого источника. И нужно понять нашу собственную природу. Именно от нашего знания этих вещей зависит, насколько мы будем счастливы здесь, насколько радостной и успешной будет наша с вами жизнь. Повторим еще раз. Иллюзия, морок, нечто – что кажется не тем, каково оно есть на самом деле. Относительность «я» и все остальное порождает все остальные разделения в мире, всю относительность в целом. Как брошенный в воду камень порождает вокруг себя круги на спокойной поверхности озера, расходящиеся до самых берегов, так и любое качество Абсолюта проявляет себя во всем, что составляет относительный мир. Где бы капля ни была, она всегда и везде будет нести в себе неотличимую от океана природу воды. Время в абсолюте присутствует в своем изначальном состоянии и является качеством, таким как, к примеру, цвет или вкус у предмета. В истине время едино и статично. Это не время движется для нас, а мы в истине движемся сквозь поле статичного времени, путешествуя внутри Бога в статусе души. При этом задаем координаты событий и обстоятельств того, что хотим пережить. Ибо все варианты всех возможных ситуаций и обстоятельств так или иначе уже реализованы в теле Бога. Они уже все есть. И происходят прямо сейчас. А стало быть, все вчера, сегодня и завтра во всех своих вариантах уже существуют в труднопостижимой для ума одной абсолютной точки как единое целое. И казалось бы, там, где нет линейного времени, нет места движению, ибо время и пространство – две стороны одной медали – Единое поле континуума. При этом само по себе совершенство способно становиться все более совершенным. Речь пойдет о едином, единовременном развитии абсолюта в самом себе, так как время может быть проявлено только внутри его самого. Я сейчас говорю о том, что саморазвитие ⁇ это абсолютный процесс. Давайте представим это наглядно, на конкретном примере того же самого океана. Что если океан, состоящий из самоосознающей энергии, заключен в некую сферу, являющуюся ограничением. Не будем забывать, что весь относительный мир проявляет качество ограничения, каждый объект, каждая форма в нем ограничена. Это абсолютное качество, а стало быть, Бог имеет в себе такое же, он не может быть больше себя самого. Бог ограничен сам собой. Ограниченность есть абсолютное качество. Такой океан может познавать себя только одним путем используя внутренние ресурсы и возможности. В его распоряжении есть возможность разделить свою энергию, разделить себя на практически бесконечное количество капель, где каждый из них станет временно самостоятельным самосознающим элементом. А также в распоряжении этого океана есть такое качество, как время. Разделив внутреннее единое поле на время и пространство, океан дает возможность каплям совершать деятельность внутри самого себя. И за счет этого движения во времени-пространстве океан дает возможность каждой капли получать свой непосредственный индивидуальный опыт, возможность развивать свое индивидуальное сознание. Все капли, по сути, являются одним целым, и их обособленность от океана временно, иллюзорно, посему весь океан совершает эволюцию, развитие и совершенствование своей энергии сознания внутри себя самого, без использования каких-либо внешних ресурсов. При такой точке зрения Абсолют является саморазвивающимся существом, которое эволюционирует внутри себя самого, используя для этого развития только свои же внутренние качества, в том числе время и пространство. То, что мы принимаем за конечное совершенство, так и становится все более совершенным, постоянно создавая высшую версию самого же себя. Не время таким образом движется мимо вас, но вы движетесь в поле времени имея возможность менять качество жизни внутри себя. Именно такую движущуюся во времени пространстве точку сборки осознания мы с вами люди называем словом ⁇ душа ⁇,⁇ индивидуальное воспринимающее, осознающее существо ⁇ Или попросту ⁇ отдельное ⁇ я ⁇,⁇ капля, осознающая себя как отдельный элемент океана. Воспринимаемым предметом для внимания может служить не только физическая форма, но и эмоциональное переживание. Чувственное переживание. Душа может проявлять свое движение таким образом не только на уровне физической грубой материи, но и на уровнях более тонких, ментальных, эмоциональных и так далее. Внимание может быть направлено на что угодно вовне, но не на сам источник внимания. Внимание может существовать только в поле относительности я и нечто, что я наблюдаю. Давайте рассмотрим подробнее то, что мы наблюдаем. Реальность существует сама по себе. Но то, какой мы ее воспринимаем, зависит от уровня развития нашего сознания. Реальность по природе своей пустотна, то есть в изначальном своем состоянии она является пустотой пространства воображения абсолюта. Бог буквально видит мир во сне, это Его сновидение, ибо объективной реальности изначально не существует, она лишь временно проявлена. По сути, наша повседневная реальность ничем не отличается от реальности сна кроме как количеством отдельных воспринимающих существ, кое сдерживают эту самую реальность, тем самым фиксируя ее. Это чаще всего происходит путем вербальной договоренности существ. Каждому вновь родившемуся ребенку более взрослый человек с самого рождения объясняет. Это яблоко, оно круглое, его цвет называется красный, потолок это наверху и так далее. Каждое существо своему ребенку объясняет реальность своим языком. Люди формируют свои понятия о реальности, постоянно сверяя их с понятиями других людей, которые находятся рядом. Таким образом, внимание двух и более существ настраиваются на одну волну, договариваясь о том, как выглядит мир, в котором они пребывают. Здесь самое время вспомнить риторический вопрос, который задал маленький принц в известной сказке. А роза, она красная, когда я не вижу ее. Представь, дорогой слушатель, ситуацию. Рождаются два ребенка, один из которых, глядя на определенный цвет, видит его белым, а второй черным. Они видят мир кардинально по-разному. И мы сейчас говорим только о цветовом восприятии зрения, не более. Слух, осязание, вкус, обоняние не в счет. Наступает момент обучения языку. И этим детям говорят, указывая на конкретный цвет. Этот цвет у нас у людей называется синий. Они запоминают это. Проходят годы. Дети выросли им уже по 50 лет и продолжают спокойно общаться с другими людьми. Причем в их общении с социумом никоим образом не проявляется их отличие от других, ибо когда кто-то видит машину описанного цвета, а герои нашей истории видит машину, соответственно, один белую, а второй черную, они оба соглашаются: Смотри, синяя машина! Да, точно, синяя машина. Причем человек, на нее указавший, мог вполне видеть ее розовой. Они все видят ее коренным образом по-разному. Это просто вербальная договоренность. И так со всеми чувствами. Слух, осязание, обоняние, вкус зрения. Никто из нас не знает, какой на самом деле воспринимается реальность существом, которое находится рядом с нами. Это просто мир слов, названий. Реальность может проявляться только внутри Бога, как и мы, созданные по образу и подобию. Таким же образом, отражая данное абсолютное качество, можем проявлять реальность внутри себя, и это есть наши сны. И мы можем создать внутри себя любую реальность любой протяженности, любых размеров с многообразием объектов и форм. Ограничено все это только одним, рамками нашего воображения. Такова и реальность вокруг нас. Все, что вы видите вокруг, воображение Бога, ее сон. Еще раз. Реальность существует сама по себе как потенциальное поле возможности проявления всего, чего угодно, ибо есть сама по себе изначальное качество наличия воображения. Она есть пустота в своем изначальном состоянии, но может при этом казаться чем угодно, когда в это поле вмешивается сознание, создавая в нем объекты и явления. Реальность утверждает. Я есть и могу быть любой. Держа в уме все ранее описанное. Вы можете теперь сами ответить на часто задаваемый вопрос сколько душ во вселенной ответ прост их столько сколько можно вообразить их количество неисчислимо ибо ограничено лишь рамками воображения сколько объектов не создавай каждый из них тут же осознает себя а точнее говоря просто общее качество самосознания частично фокусируется в этом объекте и появляется душа сколько фигур из песка не лепи но каждый из них остается песком, где песок изначально обладает сознанием. Это физика. Количество душ воображаемо. Все души состоят из «я». И это «я» одно на всех. Теперь о самом важном в этой главе. О нас с тобой, дорогой слушатель. Кто же мы на самом деле и для чего мы с тобой есть? Давай же теперь все полученные выводы соберем в единую картину. Если Бог есть высшее состояние всего и является этим в одной единственной точке времени, как Абсолют может осознать себя? Ведь для этого нужно как минимум движение сознания. Нужно время, за которое сознание могло бы сформулировать вопрос ⁇ Кто я? ⁇ Нужно также время для осмысления этого вопроса. Требуется пространство для опыта переживания себя, чтобы получить ответ а время и пространство могут быть проявлены только в относительности. Иначе говоря, как может высшая любовь познать, что такое любовь, пережить это на опыте? Для этого как минимум нужны двое – тот, кто любит, и объект любви, на который любовь направлена. Исходя из желания познать себя самое, Бог отделил часть от самого себя, чтобы эта часть могла посмотреть на Бога со стороны. Это невозможно было сделать в истине, ибо Абсолют неделим и един вне времени, и поэтому Бог создал иллюзию относительности. Таким образом появилась душа, часть Бога, которая на время, относительность временна, ибо в ней есть такие изначальные противоположности, как начало и конец, забыла о своей истинной, изначальной природе. Внимание, дорогой слушатель, мы сейчас говорим о временности души как отдельного от Бога существа. И как только проявилась относительность в виде разделения «я» и «бог», отделенное существо тут же потеряло целостность знания, ибо часть и целое количественно различны. Можно привести пример с электрическим током. Ток имеет силу и напряжение, и это неотъемлемое его качества. Но есть прямая зависимость проявления этих качеств от диаметра сечения конкретного провода. Напряжение будет в любом случае – Сила тока будет в любом случае, но провод может выдержать лишь ограниченное их значение, исходя из своего диаметра. Неведение, отсутствие полного знания во всем объеме, сразу порождает страх в отделенном существе. Таким образом, душа — это часть Бога, которая ради переживания любви и познания самой себя добровольно совершила прыжок в состояние неведения, самозабвения, во тьму. Она сделала это, чтобы получить возможность пройти весь путь познания себя заново, повысив качество взаимоотношений, а высшее состояние взаимоотношений – это любовь, со всем остальным мерам, используя для этого все пространство и время, которое есть Бог. Душа – это часть Бога, которая пожертвовала собой, своим изначальным состоянием счастья для проявления жизни на опыте. А потому любовь есть всегда самопожертвование, так или иначе. Это опять же физика. Душа – это часть Бога, который путешествует сквозь Него же от края до края, от дна до потолка, по пути совершенствуя свои внутренние качества с помощью окружающей реальности. И так делают все части Бога, ибо Он разделил всего Себя на эти части. И весь этот процесс саморазвития происходит в абсолютно единый момент времени, прямо сейчас. Таким образом, мы вечно едины с Богом и разделены с Ним в относительности одновременно я есть это но это не есть я качественно мы равны ибо составляем одно вне иллюзии и это вопрос об имени бога я задавал в аудитории один и тот же вопрос слушателям кто ты и получал множество ответов я человек я душа я сергей я плотник я энергия сознания я часть бога я мужчина женщина Ответы вроде бы разные на первый взгляд, но во всех этих ответах присутствует одно и то же слово, которое является конечным ответом в относительных признаков. Все знают свое имя. все знают имя Бога, произносят его по-разному фонетически, в разном диапазоне звука, но это имя знают все. И птицы, и звери, и рыбы и люди, и все различные иные существа во всех вселенных. Все знают свое изначальное имя. Это конечный, и самый простой ответ, дальше которого не уйти, ибо это имя также безотносительно. Это наше абсолютное, изначальное, вечное имя. Видишь ли, дорогой слушатель, в данный момент ты слушаешь книгу, которую сам же себе наговариваешь сейчас в другой точке пространства времени. Ибо на самом деле мы с тобой являемся одним и тем же существом. Я говорю это не в абстрактном и не в переносном смысле, а буквально. «Я» — это «ты», «ты» — это «я», как и все, кто тебя и меня окружают. Мы придумали этот фокус по одной простой причине и с единственным смыслом — переживать жизнь на опыте, быть. Эта иллюзия множественности служит для определенной задачи и является едва ли не самым важным аспектом нашего мира. Ответом на все вопросы. Ключом к пониманию всех истин. Это лакмусовая бумажка, проверяющая на истинность любую часть реальности, любое знание, любую науку. Мы есть один, я одно на всех. То, что ты имеешь в виду, когда говоришь о себе «я», и то «я», которое во мне, это одно и то же «я». Мы одно существо, одна личность, временно разделенная. Временно, я подчеркиваю, ибо относительность, конечно, имеет начало и конец. Давай молчать, быть может, мы воистину с тобой и не говорили никогда, по сути, За громкостью своих речей я не давал тебе, мой друг, момента отвечать. А ты всегда к моим услугам был повсюду, прощай мне, что я тебя годами мог вообще не замечать. Так веды говорят, на дереве души сидят две птицы вечные. Одна из них в невежестве своем крылами машет и клюв сует куда ни попадя, всю истину познать пытаясь. Вторая истина сама, извечная любовь, не делая ни взмаха, ни движения, лишь наблюдает, улыбаясь. Одна все делает, не зная ничего, И путь ее ошибками усеян, Что порождают боль, страдания и горе. Другая в созерцании, Сияет счастьем, нет желаний И лишь любви без берегов в ней море. Так глупой птицею всю жизнь Мы трепыхаемся маршрутами избитыми, Не слышав суете за своим, Не понимая смысла слова мудрости, Что ласково нам шепчет пернатый друг На ветке древа жизни. И пробегает змей в круг, Мы возвращаемся, невзгодами побитые, в единый миг друг другу в очи птицы смотрят, и от ударов в барабан судьбы нам остаются лишь легкие мелизмы. Так волшебство игры стихает, прекращаясь, и тишина спускается, и над обрывом бездны лишь дерево стоит, и на ветвях его одна большая птица сидит и улыбается, и ход часов молчит. Единое одно в какой-то момент разделяется на великое множество — а затем спустя невообразимое время, которое на санскрите называется «маха-кальпа», «маха» — «великая», «кала» — «кали», «кальпа» — «время», собирается заново в одно. Религия, помнишь? Высоединение заново. Это называется ритм жизни или дыхание Бога, один удар ее сердца. Выдох, и нас целая вселенная, да и не одна, а многие-многие вселенные. Вдох, и мы снова один, снова я. И все это в одной точке времени, а точнее внутри себя, ибо время – наше внутреннее качество. Отсюда возникает древний, простой и чрезвычайно мудрый вопрос. «У тебя все дома?» или выражение «приди в себя». Человек, который осознал себя единым со всем остальным, который перешел в своем сознании границу относительности и понимает, «Я и все вокруг – одно и то же, все вокруг – это тоже я», называется пробужденный или просветленный то есть очнувшийся от сна, поднявшийся над мороком иллюзий. Тот человек, который способен пребывать в пробужденном состоянии 24 часа в сутки, называется Будда, что переводится как «ясный пробужденный ум». А теперь снова представь ситуацию, которую мы уже описывали ранее, когда тебя расстреливают фашисты во сне. Если ты в этот момент глубоко спишь и принимаешь сон за чистую монету, находишься в мороке, ты испытаешь от этой ситуации неописуемый ужас. Но если ты в такой ситуации будешь находиться в состоянии осознанного сна, то есть будешь полностью осознавать, что все видимое тобой — лишь сон, игра воображения, то какова будет твоя реакция? Смех, ибо чем фашисты могут тебе навредить во сне? И ты прекрасно это будешь понимать. Думаю, ты будешь задиристо хохотать и кричать им. «Давай, стреляй, не дрейфь! Всю обойму, я жду!» Вот так же все происходит и в реальности, в которой ты сейчас слушаешь эту книгу. Ты и Будда видите мир одинаково, но переживаете его по-разному. Ты в страданиях, Будда в задорной радости. Ты не осознаешь, что это сон. Будда знает это. Именно об этом говорит древний буддийский текст. Будда знает о том, что он Будда. Ты не знаешь о том, что ты Будда. Ничего страшного, ибо в любой момент ты можешь узнать это. Мы все, все отделенные я, являемся точками зрения Абсолюта на самое себя. Но если мы попытаемся умом определить точку, из которой сходит это внимание, мы будем обречены на неудачу. Даже учитель средней школы, преподающий геометрию или алгебру, подтвердит тебе, дорогой слушатель, что точка является абстрактным понятием в математике и не существует на самом деле в материальном мире. Точка является иллюзией в мире относительности. Точки отсчета не существуют в нашей реальности, она за ее пределами, и она есть «я». Все наши так называемые точные науки построены на изначальной иллюзии, на абстрактном понятии «точка». Так Бог играет вечно в себя самое, разделив себя на множество «я» путем фокуса времени-пространства, прикидываясь тем, кто не есть «он». Фокус жизни ясно виден и в следующем. Другие твои «я», окружающие люди, например, могут тебе подтвердить, что ты родился как определенное существо. Да, мы видели, как родился Саша, или Джон, или Маша, или котенок Мурзик. Но при этом никто не помнит своего собственного рождения, как и своей смерти. И факт этот имеет простейшее объяснение. Твоего истинного рождения, как и смерти, никогда не было и не будет. Рождаются только твои неисчислимые формы существования, тело, формы, Но тот, кем воистину ты являешься, никогда не рождался и никогда не умирал. В этом процессе «я» не прерывается. Все от всего зависит, и все со всеми связаны, являясь неделимым единым существом. И если ты живя, все на себя стяжаешь, законом равновесия отнимется потом. Жизнь — это есть не то, что с нами происходит. Жизнь — это ты. Я есть жизнь, мы сами есть процесс. Я — это ты, ты — это я и в играх бесконечных, меняемые местами Кикимор и Принцесс. В чем заключается основная ошибка большинства мировых религий? Они утверждают, у человека есть душа. Но это в корне неверно, ибо душа – это мы сами, да и то временно мы этим являемся, а все остальное у нас действительно есть и является нашими инструментами. Но так трудно произнести и понять простую очевидную мысль о нашей природе. Каждый из нас и есть то, что мы называем словом «жизнь». Жизнь не происходит с нами, но мы сами есть это. Я есть жизнь. Я и отец – одно. Большинству людей это очень сложно принять, ибо это заявление подразумевает ответственность всех и каждого за все то, что нас окружает. Так ты сидишь на своей кухне и пьешь чай с мамой, которая на самом деле является тобой же. Ты нянчишь своих детей – Которые есть ты же. Ты выгуливаешь собаку, которая есть ты. Ты давишь на тропе муравья, которой есть ты. Здесь нет никого, кроме тебя, дорогой слушатель. Два сиденья и перекладина. На них любовь и страх качаются отчаянно. С утра начнут то с крестиков и ноликов, то в бой морской, то в ангелов и чертиков. К обеду ум наморщит над игрою в го, чуть позже режутся и в нарды озорно. Удар в бильярде, отработанный рефлекс, а ночью их любимые играют секс. Лишь два сидения у качелей, кто куда захочет. Один несчастный, вечно злой, другой хохочет. Ты знаешь, мастер по правилам игры, участников все время только двое — ты и ты. Что бы ты ни сделал кому из малых сил, любому живому существу, ты сделал это лично мне. Что бы ты ни ел, ты ешь себя. Что бы ты ни пил, ты пьешь себя. И когда они ели, Иисус взял хлеб — И, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя. Что бы ты ни ел, ты ешь Бога, что бы ты ни пил, ты пьешь Бога. Тут нет ничего иного. Где бы ты ни был, ты всегда в себе, ты всегда дома, и кругом только ты сам». Так ты кормишь во дворе птиц, где каждый из них — это ты же, как и сам двор, и все, из чего он состоит, включая траву, камни, деревья, здания и так далее. Когда глаза открылись утром, ты поздоровайся с собой. Пройди к окну и выгляни наружу. Кого ты видишь там? Вот купол неба тянется рекой, а здесь деревья дремлят у дороги. Болтая ранцем за спиной, спешит до школы мальчик-первоклашка. У дома на углу студентки собираются толпой алкаш с собакой на газоне, метет метлой бабуля двор, и все, что отделяет тебя от них поныне, лишь памяти твоей естественный забор. Не помнишь ты, в глубинах абсолюта, где нету ни пространства, ни времен, ты выбирал всегда свободно изначально, кем здесь родиться, чем дух твой покорен, судьбу какую себе на плечи взвалишь, чье место в вечности займешь. Себе координаты задавая, ты помнил, что всегда домой придешь и сам в себя без устали играя, всегда был окружен самим собой. Вот я алкаш, вот я бабуля, вот школьник я, вот я газон сырой, вот я собакой был, вот кленом у дороги, вот мамой собственной своей, а вот тобой. Когда глаза открылись утром, Господь, ты поздоровайся с собой. Меняй формы, я меняет масштаб и способ восприятия, его уровень, скорость и так далее но нет ничего на свете, что не обладало бы осознанием. Даже стены и камни, горы и реки, ветры и облака, огонь и дорожная пыль, запахи и звуки – все имеют осознающую природу, ибо все есть один. И поэтому все тайное со временем станет явным. Ты натурально проживешь все жизни всех, получишь буквальный опыт всех и каждого, у тебя на это практически вечность, выдох Бога. Поэтому, глядя вокруг, помни, Каждый чувствует страдания и счастье, боль и радость, и все они ты сам. Ты в этом лично убедишься, стоит тебе лишь скинуть твое грубое физическое тело, не пройдет и сотни лет. Ты переживешь опыт всех так или иначе. Поэтому фраза «относись ко всем так, как хотел бы, чтобы относились к тебе» буквально, ибо так оно и есть. Все вокруг – это ты сам. И на этом также стоят все законы физики и все постулаты математики. Жизнь — это не то, что с нами происходит. Жизнь — это мы сами. Я знаю, как ты начинал. Тебя судьбе покорность не удовлетворяла. Страдания переносить устал, а все вокруг тебе твердили. Жизнь трудностей и зла не отменяла. Будь же, как все. Но... М -м -м -м. С послушной толпою ты потихоньку блеять перестал. Ты начал в одиночку, не веря в обещания пастухов и сторожей. Потом ты понял, что не всякий, кто пьет с тобой за дружбу, готов писаться за тебя до крови и ножей. Ты обратился к книгам, но те лишь подтвердили слова трусливых и глупцов, что все условно в этом мире, и нет числа условиям твоим, одно сложнее другого, но, коль не выполнишь, не взглянут небеса с любовью на тебя такого. И тысячи купцов явились с тобой поторговаться за душу за нетленную твою. Одни венчания за деньги обещали, другие — все грехи простить за золото сумму. И говорили сладко, что научат, как правильно дышать и как смотреть, и строили тем самым новые загоны, чтобы овцу загнать обратно в клеть. От мистиков тогда ты отвернулся и ринулся в религии искать, и с той, которая в стране твоей ортодоксально, решил ты аккуратно да не спеша начать. Найдя ж там вскоре тьму противоречий и лицемерие узрев за фарсом и красивой мишурой, ты кинулся в другую, затем в третью, и осознал, что в качестве успокоительной таблетки конфессия, по сути, может быть любой. А изгородь из веток, что стадо охраняла казаться тебе стала решеткой золотой. Потом колючей проволокой она уже обернулась, и под конец на избранность твою тебя купить решила с головой. Ты ж, наступив на горло самолюбованию, с последним лицом себя пред Богом уравняв, увидел, наконец, что изгородь фантомна, и побежал со смехом направления поняв. И вот тогда, отбросив все писания, ты сам в себе нашел ту дверь, которую искал, ты вспомнил, кто ты есть, и изгородь разрушил, узнав, что все учения, подсказок ради верных, ты сам себе собой же когда-то написал. «Все есть одна энергия реальности, все есть я». Энергия жизни, обладающая осознанием. Многообразие форм живых существ, миров, ситуаций, обстоятельств и всех различных остальных театральных декораций Вселенной таким образом ограничено только одним. Нашим общим воображением, а оно таки ограничено. Многообразие форм «я» невообразимо к исчислению, и все они – точки зрения одного «я» на самое себя. Все замкнуто в себе и видит лишь себя – На 360 вокруг лишь только зеркала. И чтобы все взглянуло на себя со стороны, пришлось ему прикинуться тобою и извини. И так или иначе, но настает тот день, в который каждый узнает во всем свою же тень и снова возвращается, забыв о слове «я». Так свет, прикидываясь тьмой, осознает себя. Каждая душа — это точка зрения Бога на себя со стороны. Мы забываем это со временем, когда взрослеем. Наше знание притупляется, и мы сами этому способствуем, погружаясь в морок все больше. Мы боимся своего внутреннего извечного одиночества, которое лечится только любовью. Мы бежим от понимания, что мы одиноки, забывая о том, что мы едины. Так множится страх и агрессия. Корень этого страха прост – мы забыли, кто мы есть. Мы приняли одно, отрицая другое, забыв о том, что мир вмещает одновременно все. Мы приняли свое одиночество, но забыли о нашем единстве. Мы боимся, потому что не знаем наверняка. Мы думаем, что нам воистину может что-либо угрожать. Мы придумали для себя смерть, которой на самом деле не существует, ибо разрушаются только формы. Мы забыли, что сны начинаются и заканчиваются, но сновидящий их остается. Мы породили страх в противовес любви. Мы забыли, что все изначально равны между собой, Мы действительно едины в духе, как говорят почти все священные писания, ибо дух один на всех. Все достойны любви, все достойны любви. Мы не один в поле, но величайшая команда, многомерная и неограниченное единое одно я. Мы – содружество. И так продолжается целую вечность. Такова природа самой жизни, мы так дышим, так существуем. Такова наша природа, и при этом мы способны изменить себя к лучшему. Прийти к своей мечте. Создать новую высочайшую версию себя целого – это не адский круг, но божественная спираль. Не обладая знанием, глупец во всем, что с ним происходит, всегда винит кого-либо со стороны. Мудрый же знает, причина всего, что с ним происходит, только он сам. И теперь, здесь и сейчас ты знаешь, других здесь нет. И никогда это чувство не покинет тебя всю твою жизнь. Оно всегда будет присутствовать в глубине твоего сердца, как последний рубеж напоминания тебе о том, Кто-то есть на самом деле. Все мы рождаемся в одиночестве и в одиночестве умираем, ибо нас всегда было только один. Мы разделены для того, чтобы проявлять на опыте любовь, которой сами и являемся по природе своей. Любовь это то, из чего мы состоим на самом деле. Это энергия в процессе. И только даря любовь другим, мы можем забыть таким образом о нашем извечном одиночестве, ибо, правду говорят, что любовь дарит самозабвение. Но самозабвение не в страхе, как делает неведение, а в радости. Поэтому для пробужденного человека нет другого варианта жить, кроме как дарить свою любовь всем вокруг, учиться этому, превратить свою жизнь в служение во счастье и благо других живых существ. Он делает это не потому, что так надо, а потому, что альтернативы нет. Нет иного смысла жить, выбора нет. Это единственный путь в осознанности, в ясном понимании, в пробужденном движении сквозь сон. Маяк всегда указывает в одну сторону. Луч света не преломляется и не отклоняется в сторону сам, если на его пути нет помех. Бог не торгуется. Он не ведет переговоров. Она не отклоняется. Дхарма неизменна. Дорогой слушатель, я прошу прощения у тебя за то, что часто повторяю одни и те же вещи в данной книге. Но, во-первых, повторение – мать учения. И это суть метода техники любой мантры, которую мы рассмотрим с тобой в главе о йоге. А во-вторых, я делаю это для того, чтобы осветить для тебя обсуждаемый предмет со всех возможных сторон, дабы у тебя не осталось ни одного темного пятна али участка или угла, который бы остался для тебя неведомым и непонимаемым. А потому я снова вернусь к одному из самых главных секретов Дхармы. Истина всегда процесс. Морок всегда объект. Любая объективная реальность есть морок временная иллюзия. В истине существует лишь духовная энергия сознания. Мы не объекты, мы процесс самоосознавания. Поэтому люди никак не могут найти Бога. Они просто не там ищут, всегда и во всем привыкая искать объект. Но Бог не является таковым. Учитывая это, дорогой слушатель, ты очень быстро придешь к разумному выводу, что в мире имеет значение только одно – взаимоотношения и их качество. Все остальное – театральные декорации для реализации изначальной задачи. И не бороться нужно с иллюзией, помните о созидательности мышления, не уничтожать ее, не отрицать, а понять и правильно использовать, как и все в мире, ибо она есть наш собственный инструмент. Именно поэтому, говоря на этой планете об освобождении, Дхарма имеет в виду смену плана бытия на более высокий по уровню разума, а не прерывание процесса проявленной жизни. Отрицая что что-либо из существующего в мире, ты отрицаешь себя». Признавая изначальную ошибочность чего-либо в мире, ты обвиняешь в ошибочности свое собственное «я». Ты отрицаешь мудрость Бога. В мире нет ничего лишнего. Все и все есть неотъемлемые и неповторимые части совершенства. В мире нет ничего, что надлежало бы уничтожить. Изначально все в мире существует во благо, абсолютно все. Бог не создавал ничего ненужного. И если какая-либо часть Вселенной, малая или большая, кажется тебе злом, лишний, неправильный, это значит лишь одно. Ты не знаешь, зачем изначально это было создано. Любая часть материальной вселенной проявит свое благо и созидательное предназначение, стоит лишь применить ее. Первое, по прямому изначальному предназначению, узнав его. Второе, вовремя. Третье, к месту. Четвертое, в нужной пропорции и дозировке. И если мы будем внимательно и бережно относиться к окружающему нас миру, сколько миллионов и миллиардов тайн он нам раскроет. Так и каждое дерево, каждая травинка, каждая мельчайшая часть мира являются неповторимыми и неотъемлемыми частями всего, и при соблюдении разных пропорций соединения, условий применения и так далее, все они являются незаменимыми маленькими чудесами, из которых состоит тайна всей жизни. Река несет различные вещицы то своенравна и быстра, то ласково спокойно, то снегом талым ледяным наполнится она, то жаром солнца летнего червона. Я камень средь реки, водой завороженной. Танцует в круг меня она своим водоворотом, то лист печали осени передо мною захвачен, кружит. Восторг рыбешки веселит меня, или удивлен бревна соснового изящным поворотом. Я камень, река со мной играет, и всевозможные приносят безделушки — Я отвечаю ей, «Воистину меня все восхищает. Так какова должна быть ты, коль таковы твои игрушки?» Река мурлыкает спокойно. «Нет проблем. И это ты познаешь в свое время. Ты радостью встречал мои дары. Я ж помогу тебе, чтоб превратилась в плод вопроса твоего естественное семя. Однажды я сточу твои бока. Течением своим заслоем слой. Тебя в себя я смою». Любовь объединит нас, мы станем неделимое одно, и ты узнаешь, что значит быть рекою. Нет смысла ударов, без принимающего их, нет опыта любви, коль нету двух влюбленных, глуп камень, стремящийся себя стереть, в реке найти покой. Цените проявление любви, что разделяет вас, и этим научитесь быть довольны. Изначально в мире нет ничего лишнего или плохого. Всем в мире нужно просто научиться пользоваться по верному назначению, к месту, вовремя и в нужной пропорции. Не отрицай, но измени в том числе твое положение на данной планете. Если что-либо в мире тебя не устраивает, измени время, место и назначение. Люди должны научиться пользоваться всем в мире разумно и во благо всех. Так и дети, не понимающие верное назначение спичек, не сознающие опасности, которую таит в себе этот простой предмет, Пользуются им по-детски, неразумно, что часто приводит к печальным последствиям. И мы, люди, так ведем себя с миром. Мы забыли, что он есть такое и кто мы сами. Наше забвение оборачивается бедой только для нас самих, ибо мы едины одно. Так ты, дорогой слушатель, в эту минуту где-то стреляешь в себя же, воруешь у себя же, предаешь себя же, лжешь самому себе, обманываешь себя же самого, ибо все твои те «я», Попросту забыли, кто они, и ты также забыл, кто ты есть. Измени в своем сознании оценку. Воровать, убивать, предавать и так далее неплохо, а неразумно, ибо является ошибкой, а потому заведомо приносит результаты в виде страдания. Знание же о своей природе приведет тебя, как и каждого, к естественному и разумному поведению, к разумным мыслям, словам, решениям и действиям. Мало знать фразу ⁇ не убий ⁇ Нужно знать, почему убивать глупо, и не нужно будет пугать людей наказаниями, адом, слезами и скрежетом зубов. Просто дай людям знания, сделай знания доступным, простым, понятным. Дай детям стимул познавать себя, свою духовную истинную природу. В детских садиках, в школах, в институтах. И не с точки зрения религии, с их обрядами, догмами и социальными правилами, но с точки зрения здравомыслия и совести. Не верь во что-то, но проверь это и знай. Почувствуй разницу между информацией и знанием. К примеру, выражение «У Саши есть информация об этой дороге» и «Саша знает дорогу» вовсе не одно и то же. Женя получил информацию о хирургии и «Женя знает хирургию» разные вещи. Знание – это не просто информация, но реализованная на опыте информация, навык. Существо, обладающее знанием о своей природе, не нужно пугать, да и бояться ему будет нечего, а ведь страх, как мы помним, порождает все остальное зло. Такое существо естественным образом не будет ни убивать, ни воровать, ни лгать, ибо всегда будет помнить ответы на вопросы. Кто кого убивает, кто у кого ворует, кто кому лжет, сколько нас здесь. Когда ты в следующий раз на кого-нибудь поднимешь руку для совершения насилия, вспомни, кто перед тобою на самом деле. Когда ты надумаешь солгать кому-нибудь, вспомни, кому ты на самом деле лжешь. Когда ты будешь посылать проклятие в адрес кого-либо, вспомни, кого ты на самом деле проклинаешь. В природе самого разума заложена истина. Никто и ничто не желает зла самому себе. Уже трудно представить, а точнее невозможно, ибо мы с тобой говорим о вечности. Сколько лет мы сами себе, если говорить в абсолютном смысле, друг другу, если говорить в относительном смысле, Напоминаем о себе же самих путем передачи этого знания, путем передачи Дхармы. «И я сам в свое время буду тем человеком, кто слушает сейчас эти самые строки. Я буду своим же слушателем, тобой. Буду всеми людьми, как и вы все проживете в свое время мою жизнь и напишите эту книгу. И нет ни у кого из нас альтернативы, нет иного варианта, нет иного пути». Смысл не в том, чтобы уничтожить иллюзию и воссоединиться в неделимое снова, ибо это произойдет само по себе в заданное время, но в том, чтобы помнить об иллюзорности и использовать это знание по назначению. Мы создали эту игру не для того, чтобы ее уничтожить, а для того, чтобы играть, но не заигрываться, сниться друг другу, но помнить при этом, что сон это сон, и помнить, кому он снится на самом деле. Смысл жизни в том и заключается, чтобы любовь, коей мы сами являемся по своей природе, могла бы быть, могла существовать, могла быть переживаема. И это есть наше одно из трех извечных качеств бытия Бога – счастье. Потерял знание, перестал осознавать вечность и утерял счастье. Три изначальных качества Бога – вечность, знание и счастье. Только когда есть двое, любовь может быть проявлена одним по отношению к другому. И только когда существует иллюзорное «есть я и есть ты», мы можем переживать самое себя на опыте, жить. Учитывая все прослушанное тобой до сего момента, ты поймешь меня, когда я скажу, насколько мне смешно слышать, когда люди жаждут свободы и независимости. Как часто мы слышим в окружающем мире. Мы за свободу и независимость, мы жаждем свободы, мы хотим независимости. Но дело в том, что свобода и независимость – это противоположность любви. Любовь есть тотальная зависимость от объекта любви и, соответственно, тотальное отсутствие свободы. Это неотъемлемые и сопутствующие проявления любви. Поэтому свободы и независимости должен искать ученик Дхармы, но, напротив, в позиции преданного служения во имя блага и счастья других. Ученик должен научиться жить в полной зависимости от Бога, в добровольной несвободе, где нет места и эгоистичному «хочу». В конце этой главы я дам тебе ответ на один из самых часто задаваемых вопросов. В чем предназначение жизни человека на Земле? А ответ, как и все божественно простое, лежит у каждого под носом всю жизнь и был преподан в ясной и доступной форме еще в детском садике. Сильный обязан помогать слабому и защищать его, старший обязан помогать младшему и защищать его. Это и есть предназначение жизни человека на Земле перед Богом, перед Вселенной. Это – дхарма человеческой формы жизни. Это его долг, обязанность, задача. Из примерно триллиона видов живых существ на планете Земля, человек по всем показателям развития разума и потенциальной силы является самым старшим и самым сильным. Ничто и никто не может ему противостоять. Человек рожден, чтобы быть помощником, защитником и другом всех остальных живых существ на данной планете. Можно сказать, что человек является воспитателем и присматривающим среди живых существ этой планеты. Он здесь для того, чтобы всячески избавлять их от страданий. Это прямое указание и задание каждому человеку от самого Бога. Все живые существа вокруг человека – дети. А что делает человечество? Оно несет всем вокруг себя лишь насилие, боль, горе, трагедии и смерть. Мало того, оно пожирает тех, кого призвано защищать, убивая их в угоду своему наслаждению. Оно поедает детей, и единственные, кто оправдывает в глазах Бога существование человека на Земле, это пожарные, ветеринары, активисты организации Greenpeace и Всемирный фонд природы, учителя, да и то при условии, что они сами являются вегетарианцами. Остальное человечество на данный момент является раковой опухолью планеты, ибо, как известно, раковая клетка такова, что забыв о своем прямом предназначении и задаче, начав думать только о себе, разрушает организм, в котором сама же и живет. И в конце этой главы я открою тебе, дорогой слушатель, один важный секрет. Бог каждому, кто пробудился и идет по жизни с открытыми глазами духа, осознанным согласно пути Дхармы, дает великий дар – узнавать сходу среди людей таких же пробужденных. Это узнавание происходит почти мгновенно, порой по взгляду, порой по первым сказанным словам, по одному жесту а порой это прямое чутье. Но у каждого, кто дружит с Богом и служит ей, сияет на лбу ее световая метка. Непробужденные же люди не видят разницы между собой и пробужденными, даже если им на эту разницу прямо указывать. Поэтому пробужденные люди всегда знают, что они не одни, в то время как непробужденные живут в ощущении своего полного одиночества. Задание по третьей главе. В течение одного часа завтрашнего дня прочувствуй себя со всех сторон окруженным только Богом. Постарайся не потерять этого уровня осознанности. Только один час. Начни с малого. Перемена. Звонок в дверь. Мужик открывает на пороге смерть. Вся в бантиках, рюшечках, шариками. «Ты кто?» – спрашивает мужик. «Смерть. А почему вся в бантиках, шариками?» «Так это... нелепое». Когда я вижу священника в бронированной машине, понимаю, что в ненависть человеческую и пулю он верит больше, чем в Бога. Стоит в храме игумен и молится. Вбегает дьякон и сходу игумену, как даст пощечину, и кричит, «Ну что ты мне сделаешь? Ибо сказано в Евангелии, и когда ударили тебя по одной щеке, подставь другую». А игумен ему в ответ прямым в челюсть, как дал со всей силы, да в ответ. А также в Евангелии сказано И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Вбегает епископ. Что за драка в храме? Почему деретесь? Игумен. Что вы, святой отец? Мы тут просто Евангелие толкуем. Очень трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно если в ней нет тебя. Буддизм. Авиакатастрофа. Погибло сразу много людей. Встречает их у врата небесных ангел и ведет по раю на экскурсию и громко рассказывает. Мол, справа у нас молочные реки, слева — кисельные берега. И подходят они к огромной, высоченной стене. И тут ангел поворачивается, прикладывает палец к губам и шепотом. Так, вдоль стены идем тихо, не болтаем. За стеной христиане, и они думают, что они здесь одни. Моисей. Господи, десять заповедей — это слишком много. Давай уберем хотя бы парочку. Не торгуйся, Моисей. Шо? Так и где здесь записано «не торгуйся»? А потом сатана сказал, добавьте буквы в математику. Мама, а Бог кто, мужчина или женщина? Бог одновременно и мужчина, и женщина, он един. Мам, а Бог черный или белый? Бог, сынок, одновременно и черный, и белый. Мама, а у Бога гома или гетеросексуальные наклонности? Ну что ты, он одинаково любит и мужчин, и женщин. Мама, я знаю, Бог это Майкл Джексон. Может ли всемогущий Бог не существовать? Да, для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Со свидетелем иеговым Вы уже нашли Бога? А он что, куда-то пропал? Объявление у церкви. Тому, кто украл наш кондиционер. Можете его не возвращать. Там, куда вы отправитесь, очень жарко. Он вам понадобится. Свидетели Иеговы случайно позвонили в квартиру, которую снимали исламские фундаменталисты, чтобы поговорить о Боге, и через минуту уже разговаривали с самим Богом. Полицейские буддисты не смогли провести допрос, отказавшись от оценочного восприятия, а потому так и не решили, кто хороший, а кто плохой. Чем бы буддист не тешился, лишь бы ничем. Нет времени объяснять, времени вообще нет. «Все есть иллюзия, мира не существует!» — вскричал один буддист другому. В ответ на это второй со всей дури наступил ему на ногу. Один снеговик другому. «Не гони, нас никто не создавал. Мы случайно эволюционировали из снежинок». «Я хочу спросить тебя, Господи, почему ты допускаешь все эти вещи? Голод, войны, убийства, нищету, ненависть. Почему ты не прекратишь это? Знаешь, я тоже хочу задать тебе тот же вопрос». А когда вы поняли, что вы — Бог? Ну, я долго молился и вдруг понял, что говорю сам с собой. Когда мне говорят «Будь собой», я теряюсь и не знаю, кем из них мне быть. Вы как будто в первый раз живете, честное слово. Будда. Один кришнаит с хохотом другому. А он мне такой «Один раз живем». Поймали в темном переулке бандиты-буддиста, мол, кошелек или жизнь, а тот стоит и улыбается, бандит ему. Ты че, братан, бессмертный? Добрый дзен. Дзен добрый. Как оно, ничего? Ничего. Когда вы кого-то искренне прощаете, это не значит, что у этого человека больше нет долгов перед вами за произошедшее. Но это значит, что все его долги с этого момента вы передали в коллекторское агентство Karma Incorporated. Босс, там атеисты пришли, у ворот ждут. Скажи им, что меня нет вышел заяц на крыльцо ночь темна бушует в юга, и сансары жмет кольцо и тревожит калий юга завтра никогда не наступает просыпаешься и снова сегодня я проверял люди думают что ты такой а ты не такой ты никакой если ты господи устроишь конец света кто ж тебе тогда будет молиться петя четвертый класс учитель «А что такое карма?» «Карма — это благодарность Вселенной за твои дела». «Благодарность? Какие дела, такая благодарность?» «Рави, скажите, в чем смысл жизни?» «Ах, какой прекрасный вопрос, мальчик! И ты таки хочешь променять его на ответ?»